Говорили про дьяков и подьячих, что их умножилось, и дьячество добиваются, и подьяческой справы докупаются куплею, и что священники и чернослободцы детей своих в приказы сажают в подьячие. Говорили и про упрямство великого государя, что не изволит никого слушать, и про нововзысканных и непородных людей, и что великий государь в Преображенском у розыскных дел сам пытает и казнит. Не нравились и морские езды. Авраами считал непригожим, что в триумфальном входе в Москву, после взятия Азова, царь шел пешком, а Шейн или Форд ехали. В села Покровского оброчный крестьянин Иван Псашков сказал, что Авраами знакомцем ему учинился третий год. Призвал он его, Ивашку, к себе для дела денежного стану, который делал на образец в поднос к великому государю. А он, Ивашка, никаких слов, что в тетрадях написано, не говаривал. авраами объявил, что Пасашков действительно ничего не говорил. Бубнов, Кренев и Руднев биты кнутом и сосланы в азов, быть бытем там подьячьими. Авраамий сослан в голутвин монастырь. Архив Министерства юстиции. Дела, секретные Преображенского приказа 1697 года. Центральный государственный архив. Преображенский приказ. Смотрите также Бакланова. Тетради старца Авраамия. Исторический архив, том 6, Москва, Ленинград, 1954 год. Страница 145. Кофенгаус. По Сашков и его деятельность. Москва, 1950 год. Страница 173-181. Особенно 174-я. О Петре Лопухине встречаются подобные известия не один раз. Например, розыск и пытка за слова про Петра. Он сын еретический, от антихриста зачался. Извел у нас боярина князя Василия Васильевича Голицына, до Леонтия Романовича Неплюева. А теперь изводит дядю своего родного, боярина Петра Абрамовича Лопухина, которого сам пытал поливал двойным вином и зажег. Столбцы приказного стола. Центральный государственный архив. Преображенский приказ. Столбцы 335-й, 925-й. За что Петр рассердился на Лопухина, об этом сохранилось известие у Голикова. Дополнение. Голиков. Дополнение к деяниям Петра Великого. Том 17. Москва. 1796 год. Страница 47. 52. Крестьяне Лопухина нападали на крестьян Архангельского собора. И Лопухин дал письменное повеление своему управителю бить соборных крестьян до смерти. Повеление было исполнено и десять человек было убито. Когда Петр возвратился из-за границы, то архангельские священники, ожидая, что царь придет поклониться отцовскому гробу, положили на него просьбу, и когда Петр спросил, что за бумага на гробе, протопоп отвечал, «Отец твой просит тебя защитить соборную церковь. Боярин Лопухин убивает до смерти ее крестьян» а суда на него нет. Когда пётр вышел из собора, то к паперти были подвезены трупы десяти убитых. Это зрелище страшно раздражает Петра. Он идет в Константиновский застенок и велит призвать туда Лопухина. Монах Авраамий решился сделать себя органом народного мщения народного неудовольствия и прямо сказать царю правду, обличить его поведение. Но были люди, которые вследствие личных побуждений старались отделаться от Петра и отделаться чужими руками. Мы видели, что в 1682 году в числе самых ревностных приверженцев Софьи был обрусевший иноземец, стрелецкий полковник Иван Циклер, человек с самым сильным беспокойным честолюбием. Он ошибся в своих расчетах. На первом плане после торжества софии стал Голицын дошекловитый, да а о циклере не слыхать. Вот почему, когда в 1689 году разгорелась борьба между сестрою и братом, и было ясно, на чьей стороне останется победа, Циклер, один из первых, перешел на сторону Петра. Но и тут ошибся в расчете. Пётр не сближался с людьми, которые принимали участие в событиях 1682 года. Молодой царь со всеми обращался просто, ездил в гости, но постоянно объезжал дом Циклера. Мало того... В описываемое время Циклера назначили строителем новой крепости, Таганрога. А эти назначения в отдаленные места считались тогда почетную ссылкою. Циклер был в ярости и отчаянии, которые напомнили ему 1682 год и кровавые стрелецкие копии. Нельзя ли сделать того же и теперь? А если нельзя уговорить стрельцов, то можно будет поднять казаков из Таганрога. Стремления кормового иноземца Циклера разделяли двое родовитых русских вельмож, Алексей Соковнин и Федор Пушкин. Соковнин был известный старовер, родной брат знаменитых в царствовании Алексея Михайловича Раскольниц, Федоры Морозовой и княгини Авдотьи Урусовой. Понятно, как тяжело было ему видеть петровские новшества, посылку детей своих в еретические страны, поездку туда самого государя. А тут еще и беда ближайшая. Сват его боярин Матвей Пушкин, назначенный воеводою в Азов, возбудил против себя гнев государя все за то же сопротивление посылки детей своих за границу. И вот тестю с зятем приходит на мысль, как бы хорошо было отделаться от Петра чужими руками. Они знают, как недоволен Циклер, и подбивают его к преступлению. Соковнин даже манит чистолюбца, указывает ему на возможность стать самому царем по смерти Петра.